Глава вторая. Добыча трясины. Змей. Я следил за ней. И недостойным смертным, что решил покуситься на эту девушку. Очередной охотник за змеевой магией. Очередной недостойный подлец. В девушке я магической крови не ощущал. Просто смертная. Окрестили ведьмы, не иначе, как из-за рыжих волос и зеленых глаз – Суеверные жители ближайшей деревни. Дремучий народ. Постоянно несчастных, лекарок, травниц, которых они норовили сжечь или утопить. Вмешиваться в дела людей — бессмысленное занятие. Их обществу нужно такое перерасти. А спасение таких вот несчастных ведьм, отщепенок, ничего мне не даст. По-хорошему, мне стоит уйти сейчас, оставить девушку — «Однако...» — услышал знакомый голос от ближайшей древней сосны. На ветке заухал филин. «Амон!» — старый друг. Я вытянул руку, и верный товарищ перелетел на мое предплечье. Его когти впились в кожу. Будь я человеком, расценил бы возникшее ощущение как боль. Я уловил мысль Пернатова, но поспешил опровергнуть. «Она просто человек!» Я погладил моно по перьям на макушке, он счастливо прищурился и изогнул голову дугой под неестественным углом. «Ты ошибаешься, друг мой. Бесполезная девчонка. Вытащить из трясины можно, но что дальше? В деревне ей жизни не будет, в моей топе она тоже не проживет. Только промучается». Филин возмущенно заухал. «Он знал, что я терпеть не могу напрасного кровопролития. Другое дело, если это оправдано». Например, тот похотливый молодой сын купца. Или кем он там был? Я прикрыл глаза, нашел его мыслью. Он еще не пересек границы моих владений, так что я потянулся к нему своей волей и... Он каких-то пять шагов не успел пересечь границы, верная земля под ним обратилась топью, и магическое болото с жадным чавканием его поглотило. Нет, я не убил. Хотя, на мой взгляд, он этого заслуживал. А так купчик лишь застрянет в трясине по пояс, а поутру односельчане его разыщут. Непотребно визжащим и, скорее всего, обделавшимся от страха. Уж за остаток ночи он натерпится. Я подпущу к нему теней. Все-таки я терпеть не могу недостойное обращение с женщинами. Невольно вспоминаю недосягаемую мать и младших сестер. Что если бы с ними кто посмел так себя повести? «Я жесток, но справедлив. Но ярость охватывает с новой силой. Надо переключить внимание. Не то я его все-таки убью». А девчонка тем временем ушла в трясину уже по шею. «И зачем я лгу себе? Я ведь не смогу вот так ее бросить». К тому же мой филин Мон продолжал настаивать, будто девушка-магичка. Мол, она его слышала и разумела речь а я якобы пока не могу этого разобрать, потому что она не здешняя. Что он под этим подразумевал, я пока не разобрал. Иноземка или иномерянка. Просто если не желаю, чтоб девчонка захлебнулась, пора что-то делать. Незначительной магии будет достаточно. Я объял волей перепуганную девчонку и бросил в ее сторону простейшее заклятие — тропа судьбы. Это не спасение». И не погибель это как подбросить монетку, дать лишний шанс. Болото не утопит ее, а перенесет туда, где девчонке быть по судьбе, обратит на нее взор ее духов-помощников, если она и впрямь одаренная, и хоть кто-то из ментальных сущностей к ней привязан. Теперь трясина, где миг назад захлебывалась девчонка, пустовала, и я спокойно двинулся к своему дому. Мне не нравились люди, особенно вроде тех, что жили в окрестных деревнях. Как говорил отец, склонные к криминалу. Он набрался таких терминов, путешествуя по величайшим, магическим и техногенным мирам. А я застрял на местных болотах и уже потерял счет времени. Одно успокаивало. Скоро я покроюсь чешуей, обращусь к гигантским змеям и уйду спать в топь. Скорее всего, навсегда.